10. Ощущая прилив адреналина, Смит ухватил гантель и сделал несколько упражнений, попутно обдумывая то, что Перони, его девушка, только что ему рассказали. Всего несколько лет назад был найден очередной потерянный шедевр — Сальватор Мунди, Леонардо. И хотя в подлинности этой картины имеются сомнения, она все равно была продана на аукционе за колоссальные 450 миллионов долларов. И о том, что эта картина прошла мимо них, сожалели теперь все коллекционеры произведений искусства и даже Интерпол, независимо от того, подлинник это или нет. Теперь вот потерянный Ван Гог. Сказочная фантазия? Не совсем. Каждый аналитик из отдела искусства в Интерполе знал историю о том, что похожая картина была на похоронах художника, а затем исчезла, хотя это так и не было доказано. Смит опустил гантель. и у него появилась идея. Вернувшись к своему компьютеру, он проверил реестр утрат произведений искусства на сей раз на предмет Ван Гога. Сообщение о пропаже картин не поступало, но небольшой рисунок из частной коллекции был идентифицирован как подлинник Ван Гога, а две картины, ранее считавшиеся подделками, были недавно аутентифицированы. Имелась также история о картине Ван Гога «Сбор оливок», которая якобы была продана тайно-авторитетным Нью-Йоркским музеем искусств «Метрополитен». Сделка состоялась в 70-х годах, но всплыла эта история лишь недавно. Наследники владельца картины утверждают, что музей продал картину тайком, потому что его сотрудники знали о незаконных обстоятельствах, связанных с ее приобретением. Она была украдена у еврейского коллекционера. Как и к большинству предметов искусства, похищенных нацистами, имелась купчая на 50 тысяч рейхсмарок – которые поступили на банковский счет коллекционера, но счет затем был заблокирован, а средства конфискованы. Смит сделал себе пометку, затем просмотрел фотографии с телефона Алексис Верде и поместил их в файл. Он заархивировал файл, зашифровал его и отправил своему начальству электронным письмом. Ему перезвонили меньше, чем через минуту.